Некоторые из них имели постоянных друзей, заглядывавших к ним время от времени. Их называли «ухажерами». Вслед за прокладываемой на запад железной дорогой продвигались города-притоны на колесах. Строители нуждались в деньгах, и выраставшие по пути поселения давали им возможность пополнять свою казну. В большинстве своем салуны и горные дома в конце пути размещались в палатках и на скоросколоченных хибарах. Каждый такой «город»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 Направление следов указывало, что пострадавший не здешний. Никто из жителей блэк будучи тяжело ранен, не двинулся бы в эту сторону, потому что впереди на 30 миль тянулась необитаемая пустыня, а за ней только развалины покинутого жителями города-призрака. Обшаривая глазами занесенные склоны, Кон пустил мустанга рысью. Раненый возник внезапно. В тот момент, когда фарго увидел спотыкавшуюся фигуру, прозвучал выстрел.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 и через четверть мили его следы занесёт снегом. Соскользнув обратно во враг, Фарго подошёл к упавшему. Парень без верхней одежды. Истекает кровью, но сердце бьётся. «Если тебя потормошить, старина, можешь загнуться. Но оставить здесь всё равно помрёшь», — произнёс кон и, подняв раненого, потащил к коню. Взвалить его на седло и взобраться самому стоило труда. Мустангу не нравился запах крови,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 как раз над сердцем. Три дня он до последнего боролся за жизнь человека. Три дня не утихало вьюга. Потом раненый стал слабеть и к рассвету четвертого дня скончался. Достать врача к он не смог. До Блэк-Рока 12 миль и добраться туда по оказавшимся под снегом перевалом нечего было и пытаться. Да и единственный в городе доктор не стал бы и улицу переходить, чтобы помочь такому, как Фарга.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 стреляли утром. Его вдруг осенило. Скомкав одежду, он сунул ее в мешок, положил в коробку и спрятал под половицами. Потом опоясал узкие бедра поясом с револьверами, надел бизоний полушубок, сунул в просторный карман еще револьвер, прихватил винтовку и направился в конюшню. Вьюга стихла на рассвете. Оседлав мустанга, он поскакал по гребню холма, где снег сдувало ветром.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 Тэкс уже крепкий малый, прямой и откровенный, с сильным характером, твердо стоял на своем, если верил в свою правоту. Поселившись в Блэк-Роке, он взял землю, которую никто не хотел брать. Но не успел войти во владение, как другим стало казаться, что они продешевили. Пробовали его выжить, но он не поддавался. Драться Тэкс умел и отправил на тот свет несколько человек».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 Фарго лишь на миг повернул голову, и из него прогремел выстрел. Гомес, схватившись за грудь, рухнул на пол. В следующее мгновение Кон оглядел зал. Потом не спеша убрал один револьвер и перезарядил другой. «Меня зовут Кон Фарго», — любезно представился он. «Я здесь надолго». «Если...» — продолжал он. «Кто-нибудь из вас приложил руку к убийству моего партнера...»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 Двое парней сразу вскочили, но, разглядев вошедшего, тоже заулыбались. «Кон! Клянусь всеми святыми! Рад тебя видеть, босс!» Берни Куилл, стройный молодой парень с дерзкими голубыми глазами, пододвинул фарго-яичницу с ветчиной. «Садись и выкладывай! Приехали драться! Только не говори, что все уже закончил!» Кон вкратце обрисовал обстановку. Хосе Моралес, свертывая сигарету, внимательно слушал.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 «Я не ошибся. Ты назвал эту даму мисс Уэйкман?» «Верно», — сухо ответил Бреннер. «Теперь, когда выяснил, можешь проваливать. У мисс Уэйкман нет никакого желания знакомиться с убийцами, любителями попалить». «О, напротив», — неожиданно возразила она. «Я хочу узнать здесь всех. И разве ты сам не говорил, что нужно нанять хороших стрелков?» Бреннер побагровел. Кон, подавив смех, выступил вперёд.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 резко возразил Брэннер. «Он поступил не лучше любого бандита». «Он занял Землю, как все на Западе», — отрезал Фарго. так Килгар прожил жизнь не хуже любого, не хуже тебя, Брэннер. Он порядочный человек и всюду, где появлялся, стоял на стороне закона». «Не показалось ли ему?» «Или Брэннер действительно напрягся при словах о порядочности?» «Кто его убил?» — быстро спросила Эодри. «Не знаю», — пожал плечами Фарго.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 «Знаю его по Техасу». «Рейнджером?» На этот раз никакого сомнения. В голосе Бреннера звучал неподдельный ужас. «Коан фарго «Рейнджер?» «Клигар тоже». Спокойно вставил Кон и перевёл взгляд с Бреннера на Магелла, уловив краем глаза настороженный взгляд Одри Уэйкман. «Последний раз, мясник, я видел тебя перед тем, как ты вовремя смылся из Увальде, чтобы избежать кое-каких вопросов по поводу одного убийства».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 Мясник Магелла подозревался в жестоком убийстве недалеко от Увальди, супружеской пары и их родственницы. Для задержания не хватило улик, и он скрылся, не дожидаясь, когда его линчуют. Арт Келлер подвинулся к нему. «Когда уберёшься отсюда?» Глядя в упор, спросил он. «Не уеду, Келлер», — поднял глазак он. «Ты тоже». «Ты, чёрт побери, прав. Я...» И, остановившись на полусловие, уставился на Фарга.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 Медленно промолвил Кон, задумчиво глядя вслед Магелла. «Почему тот так внезапно изменился?» «Мясник Магелла не трус. Скотина, может быть, но по-своему бесстрашный и очень коварный. Что-то за этим кроется». Когда Громила захлопнул за собой дверь, Хосе Моралес подошёл к Кону. «Что-то не так, а? Ты чем-то озабочен?» Фарга кивнул. «Магелла с Брендером повязаны между собой. Они замышляют какую-то пакость». Весь обратный путь Кона одолевали мрачные мысли. Кто убитый? Что делает в Блэк-Роке Одри Уэйкман? Какие общие проблемы так тесно связали Бреннера и Магелла? Надо как-то поговорить с Одри. У него появилось предчувствие, что разговор с ней может дать ключ к разгадке. Он уже не был уверен, что причиной гибели такса Киллгора послужило обыкновенное соперничество из-за ранчо. Более глубокие и подспудные течения скрывались за очевидным, за внешними впечатлениями. Что в конечном счете ему известно? Килгар убит, по всей видимости, группой людей, окруживших его жилище. Скорее всего, они действовали почему-то приказу. Но только ли из-за того, что Текс завладел завидным пастбищем? Кто погибший незнакомец? Почему он не приехал в Блэк-Рок почтовым дилежансом? Почему сошел с него в Салфер-Спрингс и взял на прокат коляску? Кто его убил? Фарго хранил одежду с возможными уликами.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 У каждой истории как минимум две версии. Глядя поверх его головы, владелец Ранчо спросила. «И какая же твоя?» Кон пожал плечами. «Что я в жизни не крал коров, мэм. Что не было человека честнее, чем так Килгар. Что он знал твоего папашу задолго до меня, и они много лет работали вместе. Что так или иначе управляющим у тебя стал вор и бандит, и лично я считаю, что Брэннер не лучше». Его лицо запылало гневом.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 Очевидно, все сомнения, которые, возможно, и возникали у Одри, теперь развеяны. Арт Бреннер и мясник Магелла чувствовали себя на коне. И все же он кое-что знал точно. Знал, что сам Скотт не воровал, и что Текс Килгар в жизни этим не занимался. Знал, что скотократство — старое ремесло мясника Магелла. Поэтому вполне вероятно, что сам мясник и угонял Скотт. Но куда? В городке царил мир и покой».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 и снег, видно, долго не продержится. Итак, Арт Бреннер приехал с севера и торопился. Подняв глаза, Кон увидел перед собой Берни Куилла. Юный ковбой встал рядом у стойки. «Босс, надо сматываться. Я слыхал, что выдан ордер на твой арест. За убийство!» «Берни», — спокойно сказал Фарго, — «дуй в Салфер Спрингс и узнай, нет ли мне депеш».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 воскликнул он. «Не имел представления, кто он такой». «Значит, не знал?» — скептически заметил Эслингер. «Станешь отрицать, что его похоронил?» «Нет, похоронил я. Нашел его в снегу. Кто-то его подстрелил. Я привез его домой и ходил за ним, пока продолжалось вьюга». Он умер, не приходя в сознание. «Почти похоже на правду», — холодно усмехнулся Бреннер. «Зачем тогда прятал одежду?» «Почему не сообщил о смерти?» «Потому что хотел найти убийцу», — медленно ответил Кон, зная, что ему не верят. «Я подумал», — продолжал он, не отрывая глаз от Бреннера, — «что этому человеку было что прятать. Что-то более важное, чем краденый скот». Когда его выводили из помещения, Одри отвернулась. Кон увидел, как Берни Куилл садится на коня. Спилмен и эслингер отвели его в тюрьму и собрались уходить. «Подождите минутку», — попросил он. Спилман и Эслингер обернулись. "Маршал, хочу, чтобы вы связались с Рэнсомом в Эль-Пасо. Спросите его о Тексе Килгари и обо мне, с капитаном Рейнджеров", холодно оглядел его Спилман. "Зачем? Мы оба были рейнджерами. За всей этой историей скрывается больше, чем кажется на первый взгляд. Почему Уэйкман не приехал прямо в Блэкрок, а сошел с делижанса в Салфэр-Спрингс? Спросите себя. Потом скажите мне, кто вам подсказал, что одежда у меня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 Многие обитатели Запада, имевшие ранее дурную репутацию, со временем стали уважаемыми гражданами. Теперь всё зависело от того, что найдут моралис и Куилл. А на эти поиски могут потребоваться месяцы, потому что горы по обе стороны от его земли практически неизведаны. Два дня он не находил себе места. Кон метался по камере. Изредка заходил Спилмен, приносил поесть. Больше никто. Потом в сопровождении Спилмена появился Хосе. Понаблюдав немного, Маршал вернулся к себе. Этот Эслингер пошёл в горы. «Я видел. Два дня назад. берниквилл Куилл ушёл, тоже не вернулся». Тихо рассказал друг. Фарга нахмурился. «Что это значит? Если Эслингер подался в горы, значит, поверил ему. Но почему в горы? Он не давал человеку пинкертона даже намёка на свою догадку». Кон покачал головой. «Хосе», — попросил он.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 Кон старательно вырезал лошадь, улыбаясь, поглядывал на него. «Вот вырежу коня, маршал, и ускочу на нём отсюда», — ухмыльнулся он. Спилман тоже ответил улыбкой. Холодный взгляд немного смягчился. «Если на деревянной лошади, то скачи. Конь, правда, неплохой», — скупо похвалил он. Как только маршал удалился, закрыв за собой дверь, фарго достал из-под одеяло вторую чурку и принялся за работу. Через три часа у него всё было готово.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 Кон не верил, что молодого ковбоя нет в живых. В горах должно быть зверски холодно. Неподходящая погода для ночевки в снегу. А тут еще Эслингер исчез. У последнего поворота Моралес схватил друга за руку. «Сеньор, свет!» Окна хижины светились. «Может, Берни?» У дверей фарго бесшумно соскользнул с седла, бросив Хосе. «Седла и двух свежих лошадей, и прихвати полушубок!» Распахнув дверь, он вошел внутрь.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 Келлер прислонился к стене, и правой руки капала кровь. Рос лежал на полу. Кон совсем не слышал остановивших их выстрелов. Глава четвертая. Расплата. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался Моралес. За ним маршал Спилман, счастливый шанс и еще трое. Все вооружены. Спилман посмотрел на распростертые на полу трупы, потом перевел взгляд на Фарга. «Что здесь произошло?»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 Моралес подхватил валившегося с коня приятеля. Остальные сняли лежавшего поперёк седла Эслингера. Детектив получил две пули. Куилла ранили в ногу, штанина пропиталась кровью. Один из добровольцев вскочил на коня и поскакал в город за доктором. Фарга немедля занялся Эслингером, а Одри Уэйкман, разорвав штанину, принялась промывать рану Куиллу. Берни удивлённо захлопал глазами. «Никогда не думал, что вы будете обрабатывать меня рану, мэм».